Глава четвертая. Война за отгадки. Часть первая. Оживление призрака. Такое зрелище пропустить было никак нельзя. Может, призрак девочки прольет свет на тайну ее исчезновения, местопребывания? Или хотя бы станет понятно, откуда прядь волос пропавшей школьницы оказалась у бомжа? По телевизору объявили, что этим вечером всех жителей культурной столицы ждет настоящее потрясение. Медиум и ясновидец Будимир готов вызвать дух Вики Журавлевой и в присутствии нескольких тысяч человек поговорить с ней. Фотографии летейного моста со светящимися следами подростка и подписью Вика Журавлева найдена. Заберем ребенка из ловушки времени. Собирали миллионы репостов в социальных сетях. Вечером ожидалось что-то невероятное. Будет светопредставление, предсказал старый следователь. Глаза его горели. А пока в интернете и по нескольким телеканалам шло интервью с Будимиром, Причем каждый журналист уверял, что идет прямая трансляция. Выходило, что Будимиров было не меньше десятка, или он находился сразу в нескольких местах. «Жутковато все это», — поежилась Лиза. «Было бы жутко, если бы мы все разошлись в разные стороны и одновременно встретили этого прохиндея. А так это больше напоминает алиби. А где он сам? Не знает никто». Алиби, чтобы вы знали, коллеги, дословно переводится «в другом месте». Не мог совершить преступление, потому что находился в другом месте и доказал это. Вот что значит у человека есть алиби на момент совершения преступления. Это тоже с алиби, только иначе. Думается, он сейчас находится совершенно в другом месте, а вся эта шумиха с интервью нужна ему только для отвода глаз. Знаете, в чем главный прием фокусников? Фокус готовится здесь, а ваше внимание приковывают к чему-то совершенно в другой стороне. Хоп, само собой случилось волшебство. А волшебства, детки, не существует. И знаете что? Мы пойдем вечером на мост, но будем смотреть очень внимательно и не туда, куда нас занос тянут. Понятно? Впервые в квартире Михаила Юрьевича собрались такой большой компанией. Сам хозяин, Лиза, Надя, Жужа, Пупсик, Молчун и Клоун. Парни наотрез отказались сдавать дежурство и захотели узнать, в чем дело. «Ну тогда добро пожаловать в штаб» пригласил их к себе старый следователь. На всех хватило и места, и чая, и даже пирожков с яблоками и корицей, о которых Михаил Юрьевич рассказывал на уроке. Улики были переданы следователю Петеньке Мамонтову, у легендарного Михаила Юрьевича осталась только их опись, но это ничего не меняло. «Подытожим, что мы имеем на данный момент», отставив чашку в сторону, сказал Михаил Юрьевич. «А мы не имеем ничего. Домыслы и подозрения, а подтверждений никаких». Куда пропала Вика, непонятно. Как прять ее волос оказалось на собаке, которую пытались утопить, вопрос. Бомж Валера ничего не помнит. Если было на него покушение, то вот он, пожалуйста, разгуливает по улице и никому не нужен, как всегда. Вообще, стоит присмотреться повнимательнее и узнать про него побольше. За бандой Будимира, пока числится покушение на жизнь пупсика. Статья «Жестокое обращение с животными». Угрозы. С натяжкой. И слежка за Лизой и Надей. «К делу они точно причастны, но в какой мере? И как это доказать?» «Может, вообще бомж похитил?» Вдруг прервал вековое молчание Володя. «Валерка — похититель?» — задумчиво повторил Михаил Юрьевич. «Отрезал прядь волос, чтобы послать родителям и шантажировать их, требуя выкуп?» «Это, конечно, версия. Но собаку с уликой топил не он, верно, пупсик?» Пупсик повелял хвостом. Он уже научился у Жужи сидеть у стола и подолгу ласково глядеть в глаза людям, пьющим чай. «Это был кот», — сказала Лиза. «Ты видела, что это сделал именно кот?» «Нет, я видела только силуэт, но пупсик его узнал». Не сдавалась девочка. «Он мог узнать врага своего хозяина. Или ему просто коты ни в каком виде не нравятся. Я к делу не пришьешь», — покачал головой старик. «На набережной, где пупсика топили, были все трое. И кот, и старуха, и Будимир. У нас видео есть», — сказала Надя. «А больше ни у кого этого видео нет. Его удалили из сети. Значит, это для них важно?» «Важно. Но это косвенная улика. Не подтвержденная прямыми доказательствами, она ничего сама по себе не значит». «Так а что с бомжом-то? Вот молчун мало говорит, а все по делу. Бомжара под мостом сидел, увидел. Девочка идет, такая ля-ля-ля». Он из-под моста как выскочит, глаза выпучит, цад-царап и в мешок. Все это Колян активно демонстрировал. Еще и ваш пупсик ему помог. Пришибленный девочку утащил, спрятал и хотел с родителей денег вытрясти. Кошелек или жизнь? Какой кот? Какая старуха? У бомжа это, как ее, гораздо сильнее. Мотив? Усмехнувшись, подсказал Михаил Юрьевич. Ну да, звучно хлопнул себя ладонью по голове клоун. «А потом он случайно попадает в больницу, и тут же его пса, хранителя улики, кто-то выбрасывает в промоину», — сказал старый следователь. «Знаешь, коллега, волшебство и совпадение — это не по моей части. Это совершенно нелогично». «Давайте сходим к Валерии и покажем ему пупсика», — предложила Лиза. «Посмотрим, как они будут реагировать друг на друга». «Да, тем более мы обещали Валере принести суп», — вспомнила Надя. «Обещание надо выполнять». Нравоучительно подняв палец, сказал Михаил Юрьевич. Но не сейчас. Сегодня у моста мы лишний раз светиться не будем. Потом старик набрал хорошо знакомый номер, включил громкую связь, чтобы все слышали, и простодушно заговорил. «Здравствуй, здравствуй, Петенька. Я только на одну минутку тебя отвлеку. Ты узнал, что с бомжом Валерой было?» «Контролируете?» Мрачно осведомился Петенька. «Нет, что ты, что ты. Самому любопытно. Странно все с этим бомжом как-то». Петенька тяжело вздохнул и сказал «Выпил чего-то, ваш бомж, не того. Подробная экспертиза еще не готова, говорят, смесь каких-то трав. Скорее всего, она ему память отшибла. Сначала он вообще не говорил. Думали, травма головы или инсульт. А на снимках сюрприз. Закрытая черепно-мозговая травма есть, но получил ваш Валера ее года два назад». «Вот почему его пришибленным называют. Теперь понятно». «Получишь, так по мозгам станешь пришибленным, и родную маму не узнаешь. Но это давняя история. Должен был хоть частично восстановиться. А теперь его кто-то опоил или сам не того чая выпил. «Спасибо, спасибо, Петенька», — проговорил Михаил Юрьевич. Отложив телефон в сторону, он спросил. «А кто узелки на память вяжет, а?» «Тот, кто ничего не помнит». «Не преступник Валера, не преступник». «Он хотел запомнить что-то важное, но не смог». «Вот только что это было?» Ничего интересного ни в одном интервью Будимир не сказал. Зато в студиях при хорошем освещении медиума удалось лучше разглядеть. «Если бы не это львиные гривы и экзотические перстни на каждом пальце, то он был бы похож скорее на депутата или бизнесмена. Низенький, пузатый», — сказал Михаил Юрьевич. «Говорю вам, этот делец, а не наследственный ведун. В этой профессии у него ничего не получится». Скептически разглядывая Будимира предрек многоопытный следователь. Полный провал, даже если он и его дружки хитры и изворотливы, как сто чертей. Будимир мрачно вращал глазами, густо подведенными черным карандашом, и повторял, повторял то же, что говорил на мосту, о ненависти Вике к родителям и о временной петле, куда девочка провалилась по их вине. «Я пришел, чтобы принести мир», — вещал он. «Пусть люди этого недостойны, и наш мир лежит во зле по вине самих людей». Но моя миссия — воссоединить разрозненные частицы бытия, залечить души и золотать то, что порвано на нити. Вы не видите обрывки душевных связей и привязанностей, а я в этом живу. Я обречен видеть. Я отдан на страдания за человечество. Многие из вас больны, многие недоумевают, почему их преследует злой рок. Страдальцы, вам просто нужен тот, кто сможет воссоздать вокруг вас первородный ореол, настроить вокруг вас хрупкую гармонию благодатной ауры. «Это очень интересно», — встрепенулся телеведущий, бравший интервью у Будимира. «Мне понятно, о чем вы сейчас говорите. Я чувствую усталость и незащищенность. А что вы видите вокруг меня?» «Вы точно хотите это знать?» Отводя взгляд, спросил ясновидец. «Люди не всегда готовы жить сознанием своего будущего». «Вы меня пугаете», — заерзал на высоком стуле телеведущий. «Интеллигентный мужчина средних лет, обычно изнывающий от скуки и несовершенства бытия. «Вот видите, вы — натура впечатлительная, вы из тех, кто живет с закрытыми глазами». «Что? Что со мной не так?» — еще больше разволновался телеведущий. «Вы умрете через тридцать девять дней и пять часов. Когда вас найдут в кровати, ваша голова будет раздута в четыре раза». «Это шутка?» — истерически рассмеялся ведущий, стараясь взять себя в руки. «Нет», — спокойно покачал головой Будимир. «И что мне делать? Вы можете мне помочь?» «Конечно», — так же спокойно ответил ведун. «Я пришел, чтобы всех спасти». «Бред какой-то», — поморщилась Надя. «Точно разводила. У меня во дворе цыганка живет. Она так всех уже который год запугивает, а потом сама же и спасает», — подтвердил клоун. «У меня уже иммунитет на такое выработался, как на насморк». «А вот вам и мотив», — подняв указательный палец вверх, произнес Михаил Юрьевич. Даже в эту минуту Будимира показывают по нескольким телеканалам, транслируют в интернете. И это не первый день и не последний. Был никто, а теперь спаситель мира, штопольщик душевных разрывов. Неплохо, очень неплохо. С такой заурядной внешностью он очень хорошо воспользовался историей пропавшей Вики и смог сделать себе имя и скроить нужное лицо. Если он вытащит Вику Журавлеву из «Временной петли», как он это называет, то станет самым знаменитым и высокооплачиваемым магом Северной столицы. Поверьте моему долгому опыту. Вот только временных ловушек не существует ровно так же, как и магов. И это факт. «Вы думаете, они сами похитили Вику?» — спросила Лиза. «Это самая вероятная версия. Найти что-то с помощью магии можно только если сам это спрятал. В ином случае не получится. Магия по-другому не работает». «Сам спрятал, сам наколдовал, сам нашел». «Ага, я тоже так тысячу раз делала для малышей!» расхохотался Колян. «Сработало?» — уточнил Михаил Юрьевич. «Еще как!» «Вот видите, это рабочая схема. Ловкость рук и все. Теперь раскладываем пасьянс заново. С бомжом Валерой не вышло. Вы слышали что-нибудь про спасителя цивилизации неделю назад? Я тоже не слышал». Либо он родился из пепла на днях, либо приехал с дружками из глубинки. Хорошими делами прославиться нельзя. Так пела старуха Шапокляк. Какое плохое дело будет самым громким? Конечно, исчезновение ребенка. Все ищут, все переживают, все только об этом и говорят. И вдруг является помощник, который... А. Очень осведомлен об отношениях в семье. Ссорах. Откуда он это знает? Подозрительно? Подозрительно. Б. По его указанию, в нужное время, в нужном месте появляются светящиеся следы с определенным, хорошо узнаваемым отпечатком того самого размера. Подозрительно? Подозрительно. А кроме того, значит, у него есть технические возможности показывать всякие спецэффекты. Получается, мы имеем дело с фокусником. Был у меня такой эпизод. И хочу сказать, эти фокусники – народ скользкий. Будимир, который на деле какой-нибудь Иван Иванович Иванов, похищает Вику Журавлеву или подбивает ее сбежать из дома, чтобы А. Показать фокус и очень дорого его продать Б. Получить новое имя, славу и толпы поклонников и заказчиков штопать ауру А услуги такого великого мастера, которого воспели все телеканалы, будут стоить недешево И посмотрите сами, коллеги, этот пасьян сходится Про Будимира я в интернете почти ничего найти не смогла, подтвердила Лиза Вся информация появилась недавно. Раньше никакой активности не было. Для потомственного ведуна это странно». «Да он такой же ведун, как я, рязанская баба. Нету фактуры, фактуры в нем нету. И все тут», — возмутился Михаил Юрьевич. «Но когда нет любви, действуют по расчету. Расчет точный, и пока у них все идет по плану. Судя по всему, главное место действия выбрано — это Литейный мост. Они очень хорошо подготовились к своему выступлению». Но появляется маленькая неожиданность, свидетель-бомж Валера. Он видит девочку, которую разыскивают в городе, чья фотография в ориентировках на каждом столбе. Девочка, возможно, плачет, просится домой, ее удерживают силой. Валера пришибленный, в той ситуации самостоятельно ее спасти не может, ему нужна помощь. Каким-то образом он отрезает прядь волос для доказательства и прячет, делая узелок на память. Я даже не уверен, что пуговицы и магнитик тоже относятся к уликам. Они могли храниться для напоминания о чем-то вполне бытовом и прозаическом. Возможно, была погоня. Возможно, Валера решил дождаться утра. Улики остались на пупсике. Известно, что Валера попил чая и кто-то вызвал ему скорую. Последняя память покинула его. И теперь Валера больше не свидетель и не игрок. Без него улики – не улики. Собаку пытались утопить, но это стало ошибкой. К чему бессмысленная жестокость? Лиза и Надя пупсика спасли, улики попали к нам и заставили нас задуматься. Что бы это могло значить? Преступники занервничали, преследовали девочек, уничтожили запись, залезли к Лизе в квартиру, решили выступить с сырым номером. Что должны делать мы? Мы просто обязаны найти Вику до окончания представления и сорвать спектакль. Тогда все заиграет новыми красками. Правдоподобно. Одобрительно кивнул молчун. А как мы сможем найти Вику? Спросила Надя. «У нас, как я понимаю, осталось очень мало времени». «Мы перевернем этот город. Делов-то, детка!» — усмехнулся Колян. «А если это правда?» — проговорила Лиза. «Что?» — хором спросили все. «Про петлю времени. Я серьезно. Помните, Иван Сергеевич, наш учитель по истории города, пояснила она следователю, рассказывал нам про Литейный мост. Это самое страшное и мистическое место Петербурга — мост-призрак. Там вообще все, что угодно может быть. Говорили, что, уступив на этот мост, никогда не знаешь, где окажешься, и ездили в объезд. Кружным путем через другие мосты, только бы не через Литейный. Здесь и временные петли могут существовать. А может, он в какое-то особое время суток вообще на тот свет ведет. Кто знает. «А вот это мы сегодня и проверим», — бодро сказал старик. «Только смотреть надо в оба и не зевать. Не на декорации и спецэффекты, которыми нам будут в глаза тыкать, а на закулисье. У вас в гимназии театр есть?» Ну вот, значит, знаете, что для всего есть свои механизмы. Их-то мы и идем искать. А сейчас всем нам пора кардинально перевоплотиться. То есть до полной неузнаваемости.